Глава 21. Месси Шайн. Я с вежливой улыбкой повернулась к вею Янгарелу, одному из стражей, или кто они были на самом деле. Чем могу помочь? Не откажетесь прогуляться со мной по саду? Хм. Кто-то уловил мою новую привычку. Я вставала рано, и после проверки подготовки к завтраку, а также чашки горячего и густого напитка Шоли, похожего на несладкий шоколад розового цвета, отправлялась ненадолго на улицу, перед тем, как снова окунуться в рабочую круговерть. Мне нравилось гулять на свежем воздухе именно утром, когда роса еще не успевала испариться под лучами солнца, а цветы только-только разворачивали свои бутоны. Это было мое время, когда я мысленно,